Глава 29 Элли. Элли сидит на скамье в дальнем углу игрового поля и достает блокнот. Перерыв на обед — мучительное время. Возможно, даже хуже, чем уроки, когда она может, по крайней мере, попытаться убедить себя, что находится в своей старой школе со своими старыми подругами. и они передают друг другу записочки с именами мальчиков, которые им нравятся, рисуют вокруг них сердечки или просто что-то бессмысленное. Теперь она смотрит на поле, где мальчики играют в футбол. Девочки собираются группами, хихикают и смотрят на мальчиков. Почему у неё нет подруг? Почему ей так нелегко их заводить, не то что раньше? До пожара, да. До... Всего. Может и правда то, что про неё говорят. То, что шепчут, когда думают, что она не слышит. Может, она на самом деле опасна. Можно заставить что-то случиться, просто желая этого. А если это правда, она действительно хотела смерти своим родителям. Она злилась на них, это правда, но она никогда не представляла жизнь без них. Мысль, что она сама каким-то образом виновата во всём случившемся, невыносима. А если это так, если она является каким-то злобным фриком, то она на протяжении всей своей жизни не сможет ни с кем сблизиться. А что, если она принесёт им зло, заставит страдать даже до того, как подружится? Нет, проще держаться подальше от людей, а не дружить, и уж точно никого не любить, по крайней мере, пока, пока она со всем этим не разберется. «Может, это и не навсегда?» — думает Элли, хотя понятия не имеет, сколько нужно времени, чтобы совсем разобраться. И каким образом она сможет с собой справиться?